Глава 24. Юн-эр в селении Бац-Зяо-Чжень меняет облик. бу в городе Жэн-Чжоу требует уплаты за услуги. Примечание Бац-Зяо-Чжень — селение восьми углов, символическое место, связанное с чудесами. Бу-Цзи предсказавший счастье. Говорящая фамилия персонажа, обретшего удачу в мире духов. Чжинь-Чжоу, город Хэнани. Конец примечания. Изголовье из мира бессмертных. Мир бессмертных покажет во сне. Хуасюя пейзажи прелестные посреди первозданных небес. Изголовьем этим чудесным я сам бы хотел обладать. Я тогда бы остаток жизни провел в чарующих снах, и так не успели мальчишки охнуть, как письмо водитель Фейи швырнул из во двор, где оно упало на каменной ступени крыльца, и в дребезге разбилось, и в тот же момент послышался шум, напоминающий жужжание пчел, и на крышу дома опустился сон небесных дев. Девы были маленькие, не более трех, чьи ростом, роскошно наряженные, с флейтами и со свирелями. Выстроившись рядком на краю крыши, они заговорили тоненькими голосами, напоминавшими щебетание ласточек. Некогда мы прислуживали при дворе государя, но небесная дева Сюаннюй лишила нас свободы и заключила в изголовье. Мы так признательны вам, господин Фэй, что вы вернули нам свободу. Какое это величайшее счастье! Девы заиграли на музыкальных инструментах. Полилась нежная мелодия, и Фей заслушался. Когда же письмоводитель пришел в себя, девы исчезли. Никогда прежде Фею не приходилось видеть подобных чудес. Собрав осколки из голубя, он стал их разглядывать. На внутренней стороне с необыкновенным искусством были нарисованы горы и реки. беседки и павильоны, деревья и цветы. Оставалось лишь непонятным, как художник сумел изобразить все это на внутренней стороне изголовья, если в нем не было не только отверстия, но даже крохотной щелочки. «Откуда у вас эта вещь?» — строго спросил Фэй у мальчишек. «Учитель чень оставил», — сказал старший. «Обещал завтра забрать, а больше я ничего не знаю». «Не успел я прилечь на это изголовье, как мне приснился чудесный сон, будто я попал в страну бессмертных. Когда я проснулся, я рассказал о своем сне приятелям. Они тоже захотели поспать на этом изголовье. Мы заспорили, и в это время вернулись вы». Пэй не поверил и решил до прихода Чэньшаня запереть мальчишек на замок, чтобы выяснить, говорят ли они правду. А теперь расскажем о Чэнь-Шане. Решив на следующий день навестить Ху-Хао, он прежде зашел к Фэю, чтобы забрать изголовье. Тот пригласил его в кабинет и первым начал разговор. «Учитель, отдали ли вы вчера моему мальчишке изголовье?» «Не только отдал, но и велел ему сказать вам об этом», удивился вопросу Чэнь-Шань. «Неужели вы не знаете?» «Изголовье какое-то странное». «Расскажите сначала, как оно попало к вам, а потом я вам кое-что расскажу». Чэньшань принялся рассказывать. «Некогда я был учителем в доме Юаньвая Хухао, что живет на улице Спокойствия, учил его дочь Юн Эр. И вот вчера неожиданно встречаю ее одну за городом, — говорит, семья ее мужа попала в беду, пришлось бежать». А на прощение попросила передать это изголовье родителям на память. Вчера я был очень занят и не успел разглядеть. Что в нем удивительного? И хорошо, что не разглядели, и хорошо, что не передали, воскликнул Фэй и рассказал, что произошло накануне. Нынче издана указ о розыске колдуньи Ху Юн Р, тому, кто найдет ее обещана награда в три тысячи связок монет. «Если бы вы сейчас пошли с этим изголовьем к Хухао, непременно попали бы под суд. Я разбил бесовскую вещь, чтобы следов от нее не осталось». У Чэнь-Шаня от страха душа ушла в пятки. «Я ведь живу в деревне и не знаю, что делается в городе», — извинялся он. «Спасибо, что предупредили, а то попал бы в беду». «Не понимаю только, каким образом в Ямыне прознали, что Юн-Эр — колдунья». Фэй рассказал, что произошло на городской башне, да так все приукрасил, что у Чань Шаня от ужаса волосы встали дыбом. Он вскочил и стал прощаться, несмотря на то, что Фэй упрашивал его посидеть еще немного и выпить вина. О том же, чтобы пойти к Ху-Хао, он и думать больше не смел. Когда учитель ушел, Фэй выпустил мальчишек и строго им наказал. «Смотрите, не болтайте про изголовье! Не то я вас щенят, то же отправлю в суд, как колдунов и оборотней!» На этом и кончилось дело с изголовьем. Здесь наше повествование пойдет в двух направлениях. Вначале мы расскажем о юн-эр, которая, расставшись с учителем Ченем, направилась в Чижен-Чжоу. Она шла день и очень устала. начинала смеркаться. Завидев возле дороги чайную, где под навесом старуха кипятила чай, девушка решила присесть, чтобы дать отдых ногам. Старуха заварила чашку чая и предложила ей. — Как называется здешняя местность? — спросила юн-эр. — И куда ведет эта дорога? — Пройдешь еще немного и увидишь мост восьми углов, а за ним начинается дорога на Чжэн-Чжоу, объяснила старуха. «А что это ты, барышня, одна странствуешь?» «Иду проведать родителей», — соврала юн-эр. «Время позднее, так что лучше всего тебе заночевать на постоялом дворе». «В бац, изя учение, сказала старуха. «Ночью уходить одной опасно». Юн-эр поблагодарила старуху, сотворила десяток медиков, расплатилась за чай и продолжила путь. Пройдя еще около двадцати ли, Она повстречала на дороге щеголевато одетого молодого человека, с виду студента. Увидев хорошенькую молодую женщину, тот, разумеется, не мог равнодушно пройти мимо. Куда направляетесь, барышня? вежливо спросил он, любезно кланяясь. Иду в чжень Чжоу навестить родных, отвечала она. И я туда же. Сказать по правде, одному путешествовать скучно, а вам, как женщине? К тому же и опасно. Давайте дальше пойдем вместе Юнэр не возражала. Они прошли еще немного и увидели впереди лес. Молодой человек решил припугнуть спутницу. «В этом лесу водятся тигры, так что, барышня, остерегайтесь». «С вами мне ничего не страшно», — воскликнула юн-эр. «Уверена, что в минуту опасности вы меня защитите». Вот так, перекидываясь, ничего не значащими словами, они шли, пока не начало смеркаться. Юнер забеспокоилась. «Старший брат, нет ли здесь поблизости гостиницы?» «Гостиница есть, но не всякий может в ней остановиться», сказал молодой человек. «Недавно в здешних местах поймали двух вражеских лазутчиков, после чего правитель области повелел владельцам гостиниц и постоялых дворов не пускать на ночлег одиноких путников. Так что ни вам одной, ни мне одному комнату не дадут». «Где же тогда ночевать?» — спросила юн-эр. «Если доверитесь мне, я все устрою. Всецело вам доверяюсь». «В таком случае все в порядке», — обрадовался молодой человек. «Стоит только сказать, что мы муж и жена, и нам предоставят комнату в любой гостинице». «Хорош, однако, молодчик. Первый раз видит меня, а предлагает вместе переночевать. «Ну, погоди, ты еще узнаешь, кто такая Ху Юн Эр?» Подумала девушка, но виду не подала, и сказала. «Старший брат, я согласна». «Вот и хорошо», — ухмыльнулся молодой человек. Добравшись до селения бац зя они обошли несколько гостиниц. и молодой человек выбрал ту, что была рядом с рынком. «Хозяин, есть у вас свободная комната?» — крикнул он, постучавшись в ворота. «Нам с женой надо отдохнуть!» — вышел гостиничный слуга. «Извините, молодой господин, но свободных комнат нет». «Как так нет? Я всегда у вас останавливаюсь. Что же это? Всегда были, а сегодня нет?» «Извините, господин». «Была у нас одна комната с двумя постелями, да одну постель недавно занял подмастерье сапожника», — оправдывался слуга. «Не захотите же вы с супругой спать в одной постели? Ну-ка, покажи, кто там». Слуга провел их в комнату. Молодой человек осмотрел ее и сказал, «Все хорошо, пусть он спит сам по себе, а мы сами по себе». «Ну, если так, то пожалуйста», — сказал слуга и ушел. А эр про себя подумала. «Ну и наглец, мы едва знакомы, а он уже выдает меня за свою жену. Надо его проучить». Недаром древние говорили. «Чужую жену не ласкай, чужого коня не седлай». В комнате, которую указал слуга, на кровати лежал бородатый мужчина. подмастерье мастерье – башмачник. Юн-эр приветствовала постояльца. Тот поднялся и ответил на ее приветствие. «Мы вам не помешаем?» — обратился к нему молодчик. «Нисколько», — отвечал тот. «Устраивайтесь, как вам удобно. Мне моей постели хватит». «Судя по выговору, они не из восточной столицы», — подумал башмачник. «Да и на супругов не очень-то похоже. Видно, встретились в дороге и сговорились переспать. Впрочем, мне до этого нет дела». Юнер и ее спутник присели на край кровати. Слуга принес воду, молодой человек вымыл ноги и попросил зажечь лампу. Тем временем башмачник снова улегся и вскоре уснул, отвернувшись лицом к стене. Сестрица, тихонько шепнул Юн Эр, молодой человек, мы так спешили, что даже не поели в дороге. Я сейчас схожу за вином и закуской. С этими словами он вышел из комнаты. Да чего же бесцеремонен? — подумала юнер. — Ладно, ладно, иди за своим вином. А уж я тебе шутку устрою. Она пробормотала заклинание, дунула на соседа по комнате, затем потерла себе лицо и тотчас же превратилась в бородача. Затем, придав башмачнику свой собственный облик, легла в постель и притворилась спящей. А в это время, накупив вина и закусок, молодой человек возвращался в гостиницу. предвкушая предстоящее удовольствие. «Повезло же мне сегодня!» — думал он. «Не часто встретишь хорошенькую женщину, которая сразу согласится провести вместе ночь». Войдя в комнату, он поставил на столик бутылку с вином, прибавил в лампе огня и только тогда обнаружил, что на их постели спит бородатый башмачник. «Странно, и зачем это ему вздумалось перебираться на нашу постель?» — удивился он. Поглядел на соседнюю постель, на ней спала Юн Эр. Видно, намучилась бедняжка в дороге, и, не дождавшись меня, уснула, подумал молодой человек и стал легонько тормошить ее. Эй, жена, вставай, я принес вино. Это я, твоя жена, взревела женщина, вскакивая с постели. Молодчик вытаращил глаза. Перед ним стоял бородатый башмачник. Простите, я ошибся. Смятение пробормотал он. Но тот бросился на молодого человека с кулаками. На шум прибежал гостиничный слуга. «Что тут происходит?» «Этот дурень пристает ко мне, называет своей женой и мешает спать!» Возмущался башмачник. «Вы ведь не слепой!» Обратился слуга к молодчику. «Разве не видите ваша кровать на другой стороне?» Уладив ссору, слуга вышел... Башмачник снова улегся, а, получивший несколько увесистых затрещин молочек, почёсывал затылок. Вот незадача. Ясно же видел, что это женщина. А оказалось, бородач. «Барышня, вставайте пить вино!» Тихо позвало, наклонившись над другой постелью, и тот же в ужасе отпрянул назад. С постели на него глядело рыжеволосое чудовище с зелеными глазами, и торчащими вперед клыками. «Нечистая сила! Оборотень!» Завопил он и в беспамятстве рухнул на пол. На крик прибежал слуга, ужинавший в соседней комнате. В гостинице поднялся переполох, сбежались все постояльцы. Люди принялись приводить молодчика в чувство, тормошить, обрызгивать водой. Наконец он пришел в себя и снова завопил. «Нечистая сила!» «Оборотень! Где нечистая сила, где оборотень?» спрашивали его. «Вон, на той кровати. Там лежит не женщина, а оборотень!» Слуга посветил лампы, и на кровати сидела молодая женщина, прекрасная, как цветок. «Не морочьте людей!» — сказал слуга. «Это ваша жена!» «Никакая! Она мне не жена!» Не унимался молочек. «Я ее случайно встретил на дороге!» и мы лишь сговорились называться мужем и женой, чтобы снять комнату для ночлега. Я вышел купить вина, а вернулся, гляжу, на постели лежит бородатый мужчина. Я к другой постели, там женщина, хотел ее разбудить, потормошил немного, она вскакивает и на меня с кулаками. Я к своей постели, а там рыжее клыкастое чудовище. Что же это, если не оборотень? «Да вам просто померещилось», — уговаривали молодчика люди. «Разве может такая хорошенькая женщина быть оборотнем?» «Люди добрые», — обратилась к собравшимся юнер. «Этот человек потерял всякую совесть. Я шла в чан -на навестить родных, а он повстречался на дороге и увязался за мной. Стал рассказывать мне всякие ужасы, чтобы запугать, а когда пришли сюда, велел называть его мужем. Иначе, мол, не пустят в гостиницу, дескать, одиноким путникам комнат не дают. Я его и послушала, а теперь он меня же называет нечистой силой и оборотнем. «Так вот ты, оказывается, каков!» Напустились на молодчика люди. «Убирайся отсюда, пока не поздно, не то все кости переломаем!» Молодчика подхватили под руки и вытолкали за ворота. оказавшись на улице среди ночи он не осмелился никуда идти из опасения быть схваченным ночной стражей а нашел укромное местечко неподалеку от гостиницы и кое как скоротал ночь поднявшись поутру и твердо решив предь путешествовать без попутчиков он покинул свое убежище и зашагал по дороге однако не успел он пройти и нескольких ли как из леса навстречу ему вышла юнер старший брат Зачем ты вчера обидел меня? Тебе в темноте что-то померещилось, и ты обозвал меня нечистой силой и оборотнем. Сейчас уже день. Ну-ка, посмотри на меня. похоже я на оборотня». «Видно, я и в самом деле что-то перепутал». Заколебался Малойча, глядя на красавицу, и смущенно пробормотал. «Сестра, я хотел быть твоим попутчиком, но ты меня так напугала. Женщина ты, я вижу, злая». Так что лучше иди одна. Еще вчера ты хотел, чтобы я называла себя твоей женой. А сегодня вдруг испугался?» С упреком сказала юнер. «Давай пойдем вместе. Мне одной боязно». «Вечером одно дело, а днём-то чего бояться?» «Ты же сам говорил, что в здешних местах водятся тигры, которые нападают на людей». «Какие тут могут быть тигры? Я просто пошутил». «Ой, тигр!» — с притворным испугом вскричала юная указав в сторону леса. Из лесу действительно выскочил огромный полосатый тигр и бросился на молочка. Тот в ужасе зажмурил глаза и упал на землю. «Теперь мне конец!» — только и успел он подумать. Он долго так пролежал, но вокруг было тихо. Когда же он решился поднять голову, тигра и след простыл. Женщина тоже исчезла. «Обычно я сам люблю потешаться над людьми, а тут связался с этой девицей и от нее натерпелся страху», — подумал он. «Нет, я лучше назад, в восточную столицу». Так он и сделал. Как вы, наверное, догадываетесь, дорогой читатель, тигра этого сотворила юнер, чтобы припугнуть молочка и раз и навсегда от него избавиться». Итак, юнэр продолжала путь одна. Погода стояла жаркая, идти было трудно, приходилось то и дело останавливаться, чтобы передохнуть. В полдень она увидела густое раскидистое дерево у дороги и решила под ним отдохнуть. Как раз в это время послышался стук тележки и показался торговец в остроконечной бамбуковой шляпе дорожной рубахе с распахнутым воротом. В плетеных веревочных сандалиях с закатанными до колен штанами. Он тоже увидел издалека это дерево и направлялся к нему отдохнуть. Когда торговец приблизился, Юн Эр встал и почтительно его приветствовала. «Желаю вам счастья и всяческих благ». «Куда направляешься, барышня?» — осведомился торговец, отвечая на приветствие. «Иду к родным в Чжэньчжоу», — отвечала Юн Эр. Ноги заболели. Присела отдохнуть. А вы куда с пустой тележкой? Домой иду тоже в Чжэн-Чжоу. Возил в восточную столицу на продажу мыльные стручки. Может, подвезете меня? Попросила юнар. Я бы вам заплатила пятьсот монет. Торговец стал прикидывать в уме. Товар распродан. Сворачивать с пути не придется, да и пятьсот монет не лишние. Садитесь, барышня. согласился он. Торговец оказался человеком на редкость скромным. На юн-эр даже не глядел, и только и знал, что толкать вперед тележку. «Этот совсем не похож на вчерашнего молодчика», — думал юн-эр. «Пожалуй, стоит с ним завязать знакомство, пригодится». Когда они добрались до восточных ворот, кижая на Джоу, торговец спросил, «Куда дальше вести? Где живут ваши родные?» «Название улицы я не знаю», — сказала юнер. «Давайте поедем дальше, а я, как увижу дом, вам скажу». Торговец миновал ворота и поехал дальше. Возле первого перекрестка юнер сказала «Остановитесь, вот наш дом». Торговец остановился. Дом оказался пустым, на воротах висел замок. «Барышня, здесь никто не живет». Не слушая его, юнер соскочил из тележки, и издала какое-то непонятное восклицание. Тотчас же, же замок упал на землю, юнер толкнула рукой створку ворот и вошла в дом. Торговец долго ждал за воротами, однако из дома никто не появлялся. Между тем начинало смеркаться, и, потеряв терпение, торговец решил просунуть голову в ворота и заглянуть во двор. «Ты что тут высматриваешь?» «Кто это открыл ворота?» Неожиданно услышал он за спиной окрик. Испуганный торговец обернулся и увидел старика. «Я сейчас вам все объясню», — вежливо сказал он. «Нынче утром я на дороге встретил барышню. Она попросила меня довести ее до города. Пообещала заплатить пятьсот монет. Я ее привез, она вошла, а меня оставила дожидаться за воротами». «Это дом судьи Дяо, и я за ним присматриваю», — сказал старик. Ворота были на замке. «Кто снял замок?» «Вы бы, почтенные, лучше вошли, да попросили барышню уплатить мне деньги», — настаивал торговец. «Я тебя спрашиваю, кто снял замок?» «Барышня сняла. Какая еще барышня?» «Сказано, в доме никто не живет». Что ты мне голову морочишь? Неужто вам непонятно? Я привез вашу барышню. Она пообещала мне пятьсот монет, но ничего не дала. Зачем мне вас морочить? Давайте войдем вместе, и если барышни в доме нет, я охотно принесу вам извинения. Ладно, идем, но помни, если в доме действительно никого нет, ты и так легко не отделаешься. Пригрозил старик. Пропускает торговца во двор. Миновав гостиную и галерею, они вышли во внутренний дворик. И здесь торговец, указывая на открытый зал, воскликнул, «А это разве не барышня?» В зале действительно сидела юн-эр. Старик вытаращил глаза. «Откуда в доме взялась эта женщина?» Между тем торговец подошел ближе и окликнул, «Барышня, на что же это похоже? Я вас жду!» «А вы не хотите платить?» Увидев торговца, юнер быстро вскочила и бросилась вон из зала через заднюю дверь. Торговец за нею оба очутились на заднем дворе. Видя, что ее догоняют, а бежать некуда, юнер, недолго раздумывая, прыгнула в колодец, вырытый посреди двора. «Беда, беда!» В страхе завопил торговец и хотел уже бежать. Однако старик вцепился в него. «Нет, погоди!» «Я эту женщину не знаю. Ее привез ты, и ты же вынудил ее броситься в колодец, довел человека до смерти, а сам хочешь скрыться? А ну, как ее родные узнают да потребуют наказать виновного? Где тебя тогда искать? Эй, люди, на помощь!» На крик старика сбежались люди, помогли ему связать торговца и потащили в окружной ямынь. Так честный человек ни за что попал под суд, а бесчестный чиновник подверг его оскорблениям. Итак, если хотите знать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.